Глава 28. Жгучая кровь старейшины обладала особыми свойствами. Она проникала в организм и смешиваясь с человеческой кровью, сразу принималось ее изменять. Сначала у меня загорелось горло, куда проскочили первые капли. Затем пожар опустился в грудную клетку, и охватил сердце, которое заколотилось в бешеном темпе. Оно исполнительным помощником разнесло обновленные клетки по телу, доставляя неприятные ощущения. Против воли я задергалась, не в силах терпеть невыносимый жар, выкручивающий суставы. Мгновенно взмокла и покрылась испариной. Голова закружилась, затошнила. Но даже в таком состоянии я старалась рассмотреть каждую мелочь, которая позволила бы мне вырваться. Превращения я не боялась. Наоборот, желала его, мечтая обрести хотя бы часть прежней силы. Устала уже от слабого человеческого тела. «Потерпи, скоро все закончится» сочувствовал Герман. Скоро мы будем вместе, а в определенном смысле. «Поясни». Выплюнула сквозь стиснутые зубы, которыми скрежетала, чтобы не завопить от боли. «А ты еще не поняла?» Герман влюбился в Вайтелин. Первое доставшееся ей тело было совершенным. Но и сама мятежная душа рода Кайо пробудила сильные чувства. «Меня создали и готовили к этому дню. Я переживал, понравлюсь ли тебе». Возникнет ли между нами симпатия? Но сомнения ушли прочь, когда увидел тебя на стоянке автобусов. «Как мило! А мне-то что с того?» Пробурчала, корчась от боли. «В отличие от тебя, я тут не по собственной воле оказалась. Да и ты, если копнуть глубже, тупо исполняешь волю Создателя. Тебе напели сказочку о любви, вот ты и повелся. Тьфу!» «Май, вот зачем ты так?» «Затем, Каплин с Желтовской, что тут делают?» Или они тоже дальние родственники?» «Ритуал израсходует много сил, потребуется пища. А нам в дальнейшем верные слуги», — пояснил Ампирский. «Угу, а никого другого на эту роль не нашлось? Почему обязательно их кусать? Полный лагерь послушных марионеток». Кажется, боль начала отступать, наконец-то. В том-то и дело, что другим хватало капли крови и внушения, чтобы выполняли приказы. А у этих иммунитет. Нельзя просто так отпускать. Нам в будущем потенциальные охотники на вампиров ни к чему. Пусть лучше роду служат, чем будут вредить. «Ах, вот оно что! Разумно!» — согласилась с парнем. «Не подскажешь, что дальше будет? В меня больше, чем одна капля крови вампира попала. Видишь, как плющит?» «Потерпи, пожалуйста. Скоро ритуал ко второй фазе перейдет. Герман потянулся, коснувшись рукой моей, стиснутой в кулак ладони. «А куда делись гости?» Обратила внимание, что в усыпальнице остались только слуги, будущая еда и мы. Официальная часть собрания клана, охотно пояснил Герман. Необходимо обговорить наследственные вопросы, утвердить новые назначения, выслушать доклады. Глава уже засиделся здесь, а с новым телом у него появится куча возможностей. Учеба, карьера, личная жизнь. В общем, мои увлечения пришлись ему по вкусу. Послушай, Герман. А тебе не жаль? Меня покоробила покорность, с которой вампир принимал навязанную судьбу. Твоя жизнь еще не началась толком, а проживет ее кто-то другой. Я свыкся с этой мыслью. Да и вообще прожил эти пять лет здоровым, сильным парнем, а не развалюхой с перебитым позвоночником. Я дал слово Германну. Единственное, о чем жалею, что не познакомился с тобой раньше. А что случилось, если не секрет? заинтересовалась историей парня. Уличная драка упала неудачно. Полгода провалялся в больнице. Врачи разводили руками и давали неутешительные прогнозы. Из жалости путевку вон в буревестник выписали, на лечебные воды озера. Как ни странно, но из лагеря я вернулся уже на своих двоих и вместе с родителями переехал в столицу. «Полагаю, меня тоже ожидает переезд», — хмыкнула, подозревая, что к инвалидности Германа приложила руку глава. Зачем тратить лишние силы на подчинение, когда проще наплести стрекорбы и разыграть парня? Но я не так наивна, как думают местные вампиры. Жизнь в Шукратем сильно изменилась за последние 300 лет. Стало быть, кая все таки могут пересекать барьер, установленный вокруг поместья. Сохранила невозмутимое лицо, увидев, что Каплин с ребятами освободились и подкрадываются к Амперскому со спины. Вероятно, не стал отрицать Герман. Я прежде не видел, чтобы он срабатывал. «Когда бы ты успел, если недавно стал вампиром? А Выходит, ты ничего не знаешь?» «Жаль. Долго же вы!» Перестала изображать умирающего лебедя, когда Герман получил удар в висок и отключился. «Развяжите меня скорее, давайте уже выбираться». «Думаешь, легко было освободиться?» Фыркнул Каплин, деловито поправляя очки на переносице. «Удивлена, что в принципе это удалось. Я скептически хмыкнула. «Свяжите его, ремни тут имеются. И рот заткните, чтобы на помощь не позвал». Германа быстро упаковали, надежно примотав ремнями к алтарю. А вот меня развязывать не спешили. Но я не собиралась терять время на глупые убеждения. Высвободиться от пута без их помощи смогу. «Вы видели, как сюда попали?» «Нам завязали глаза», — пожаловалась Ирина. «А ты того кусаться не вздумаешь?» — пытливо поинтересовался Жданов. «Хороший вопрос», — поддакнул Каплин. «Ты ведь не Майя? Почему клыкастые называли тебя Мейс?» «Потому что так меня зовут. Давайте в другом месте поговорим. Сейчас нужно бежать». «Нет», — Лёшка правильный вопрос задал. «Нам важно знать, кто ты, друг или враг», — не согласился Валька. «А мне интересно, на каких уроках учат освобождаться от верёвок». Обнаружила на полу аккуратно срезанные обрывки. И куда подевались слуги, которых поставили нас охранять? Я их увел. Сергей появился так неожиданно, что ребята вздрогнули и испуганно шарахнулись в стороны. Не бойтесь, не трону. Зловеще пообещал вампир. А твой хозяин? Уточнила, не выполняет ли мужчина очередной приказ. Никаких распоряжений не давал, и в данный момент присутствует на собрании. Честно ответил Кузнецов. Слугам туда вход воспрещен, но я и не горю желанием узнать, кто из кровососов придет к власти. Ты наверняка догадываешься, почему я здесь. Решил, что ваш побег создаст переполох, который поможет мне в одном деле. Хочешь найти ее? Огляделась, прикидывая, сколько тут саркофагов. Их количество уступало тому, что я видела в другой усыпальнице, но проверить каждый займет время. Я могу помочь, мы ведь связаны родственными узами а кровь в руках знающего способна творить непостижимые вещи. Одолжив у вампира нож, я сделала надрез на руке и активировала заклинание поиска. Густая клякса алой жидкости, повинуясь моей воле, взметнулась в воздух и преобразилась в паутинку с крупными ответвлениями, тянущимися в разные стороны. Плетение показывало не менее трех родичей, спящих вечным сном в саркофагах. Парочка ответвлений предположительно уходила в направлении Осольска, Но самое удивительное, что одна из толстых нитей тянулась к самому Сергею. «Скажи, а насколько вы были близки с Маргаритой?» Задумчиво поинтересовалась у Кузнецова. «Это личное». Он вспыхнул возмущением. «И никого не касается». «Угу, не касается, как же». Пробурчала поднос, направляясь к саркофагу, к которому тянулась вторая крупная нить. «Этот?» — ткнула в него пальцем. Вампир с завидной легкостью сдвинул плиту и заглянул внутрь. Шестнадцать лет сна ничуть не изменили Маргариту. Разве что девушка похудела, щеки запали. И появились синюшные круги под глазами. В остальном она выглядела, как на фотографии, молодой и симпатичной студенткой. Картину портил только знакомый уже кол в сердце, отправивший вампиршу в продолжительный сон. Странно, что она так хорошо сохранилась. «Рита!» Сергей потянулся к деревяшке, намереваясь ее вытащить, но я перехватила мужчину за руку. «Не здесь. Ей понадобится пища, чтобы восстановиться. А мои друзья не подойдут для этого. Да и тёте Рите, боюсь, это не понравится, когда проснется. «Ты права. Я заберу ее, можно?» «Да, только закрой саркофаг, чтобы пропажу не обнаружили раньше времени». Кивнув, вампир бережно вытащил хрупкое тело девушки и уложил на пол. После задвинул каменную плиту на место, поднял драгоценную ношу и направился к выходу. Нам тоже не помешало бы убраться. Поэтому я махнула рукой ребятам, мрачно наблюдавшим за нами, и направилась следом. Далеко собрались. Мы только приблизились к каменным створкам входа. Как они раздвинулись, и навстречу вышел Герман Старший. «Не так быстро, товарищи пионер. А ты?» Испепелил взглядом Кузнецова. Положил ее на пол и отошел на 50 шагов. Медленно. Договорить Амперский не успел. За его спиной пронесся смазанный вихрь, принесший с собой тяжелую каменюку, впечатавшуюся в затылок вампира. Следом примчал еще один в белом халатике, впрыснувший в шею мужчины полный шприц неизвестного раствора. К моему удивлению, нашим спасителем оказался доктор Блошкин и медсестра Арина Ильинишна. Не ожидала увидеть их среди живых. «А вы разве не того?» — задал вслух интересующий вопрос Жданов. «Мы же слышали, как в медблоке на вас напал мертвяк». «Было дело». Доктор ухмыльнулся и кивнул. «Но я не в обиде, даже благодарен в какой-то степени. В жизни вампира есть свои преимущества, правда, Риш?» «Да, Наум Петрович», — охотно подтвердила Коновалова. «Позвольте поинтересоваться, а на чьей вы стороне?» — влез с вопросом Валька. «Не ваше дело», — вмиг посерьёзнел мужчина. «А ну, проваливайте отсюда и побыстрее», — прикрикнул на нас. Дважды повторять не пришлось. Юркнув в проход, куда еще раньше просочился Сергей с Маргаритой на руках, мы углубились в тоннели. Вампиров уже след простыл, так быстро Сергей сбежал. Я бы отследила его по плетению связи и быстро догнала, но не имела права рисковать друзьями. Если их бросить, ребята наверняка заплутают в подземелье, и снова попадутся старухи на ужин. Впрочем, заблудиться я и сама умудрилась, когда заклинание крови потеряло силу. Попытка создать новое плетение не увенчалась успехом. То ли горы экранировали сигнал, то ли поблизости не осталось кровных родичей Майи. Кажется, Кузнецов говорил об этих тоннелях, что в них легко потеряться. Вероятно, о способности подземелья глушить магические проявления он попросту не знал. «Что будем делать?» Устроив привал, когда новое ответвление подземных ходов завело в тупик, поинтересовался ребят. Тут можно годами блуждать в поисках выхода. Угу. Бедолага Жданов запыхался, плюхнулся на пол и безвольно откинулся к стене. Кстати, обеда мне тоже не хочется. Майка, у тебя клыки еще не отросли? А то обидно будет, когда на нас и набросишься. Невесело подколол Валентин. Если не доверяете, зачем же пошли за мной? — хмыкнула обиженно. «Будто был выбор», — пробурчала Ирина. «Нас все равно достанут, даже если сбежим из лагеря». «Вы-то, может, и сбежите. А вот мне за территорию буревестника выход заказан, пока проклятый барьер работает», — нашлась с ответом. «Тогда в наших действиях нет смысла», — подытожил Валька. «За нами даже погоню не организовали. А все почему? Потому что знают, мы никуда не денемся и ничего нового не придумаем». «Следовательно, что?» «Что?» — хором переспросили Ирина с Алёшкой, а я обозначила интерес, скинутой наверх бровью. Впрочем, в полумраке это вряд ли кто-то заметил. Необходимо придумать что-нибудь нестандартное, сделать такой ход, которого от нас не ожидают. Например, предложение Каплина мне понравилось. Например, вернуться и дать вампирам отпор. Это даже не смешно. Хмыкнула, не представляя, что сделают против сильных ночных хищников слабые детишки. С другой стороны, никто и не говорил о прямом столкновении, в котором мы однозначно проиграем. Но можно ведь действовать из воль. Установить ловушки, отвлечь от главной цели, вынудить вампиров играть по нашим правилам. Если удастся вернуть родовой амулет, наши шансы уравняются».